Шут крался по спящим переходам замка. Впрочем, никакой опасности над ним не нависло. Магрот снабдила его графическим руководством по обнаружению гриба, а Шут не забыл наведаться в замковый склад латы доспехов, где разжился парой железных перчаток и этакой кольчужной шалью. Он добрался до заветного чулана, тихонько приподнял крючок, толкнул дверь и базиливо отпрянул к стенке. Тьма коридора сгущалась по мере того, как более насыщенная тьма из чулана хлынула наружу, перемешиваясь с блеклой темнотой перехода в замка. И тишина. Никаких вам плевков во все стороны, никаких разъярённых клубков меха, никаких яростных когтей. Шут немного успокоился и шагнул вглубь чулана. На голову ему свалился гриба. «День выдался тяжкий!» В комнате явно недоставало полноты жизни, которой так привык гриба. Единственным стоящим открытием было обнаружение густой популяции мышек, которые поколение за поколением проедали свои короткие жизни, пожирая запечатленную на бесценной коллекции гобеленов историю Ланкера. Как раз в этот самый день они добрались до короля Идиотта. 709-745 года в своё время встретившего лютую мученическую смерть, в которые были задействованы раскалённая добела кочерга, отхожее место, 10 фунтов живых угрей, трёхмильный переход по замёрзшей реке, бочонок вина, пара луковиц тюльпана, несколько смазанных ядом серёжек, устрица и верзила с колотушкой. Впрочем, осквернители его памяти закончили свои жизни не лучше. С новыми людьми король сходился непросто, Далее Гриба наточил когти обюст единственного за всю историю Ланкерского двора вампира, королевы Другулы Пронзевшей. 1514-1553, 1553-1557, 1557-1562, 1562-1567 и, наконец, 1567-1573 и совершил утренний туалет на портрете неизвестного монарха. Краски мигом разъела. В последующие часы на гриба навалилась тоска, а за тоской пришла злоба. Он вонзил когти туда, где, по его расчётам, должны были находиться уши шута, но в награду за своё проворство услышал лишь пренеприятный металлический скрежет. «А кто у нас хороший мальчик?» — проблел шут. «Киса, киса, кис, кис!» Дело принимало любопытный оборот. Подобное обращение Гриба приходил слышать только из уст своей хозяйки. Все остальные без исключения обращались к нему не иначе, как «А ну, пшёл отсюда, жирная сволочь!» Заинтригованный, кот свесил голову вниз. В поле зрения шута медленно вползла перевёрнутая кошачья морда небывалых размеров. На морде светился злокозненный интерес. «Мы, наверное, хотим домой», — справился Шут. «Посмотри-ка, а дверца-то открылась». Гриба покрепче вцепился когтями в металлическую шаль. Он явно обрёл друга в этом урочище зла. Шут пожал плечами, осторожно повернулся и шагнул из чулана в коридор. Он миновал залу, пересёк внутренний двор, обогнул караульное помещение и вышел из замка через главные ворота, кивнув крайне осторожно, часовым. «Мимо нас только что прошёл человек с котом на голове», — заметил один из них спустя минуту напряжённейших размышлений. «И ты узнал его?» «По-моему, это был шут». В воздухе повисла многозначительная пауза. Второй стражник покрепче перехватил древко своей алибарды. «Подлая у нас работа, приятель. Но кому, если не нам её делать?»